Антон вошел в шоколате и огляделся. Она уже была на месте. Хрупкая девушка в черном спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном, из-под которого почти не было видно лица, только алые губы. Она бросалась в глаза, слишком уж сильно отличалась от остальных посетителей кафе, но никто, кроме Антона, не обращал на девушку внимания. Она сидела за тем же самым столиком, что и Лара полгода назад и лениво постукивала ярко-красными коготками по крошечной кофейной чашке. Антон сглотнул ставший в горле ком и, стараясь не выдавать волнения, подошел к ее столику. — Добрый день, — неловко сказал он. — Я Антон. Это вы мне сегодня? Девушка не дала ему договорить. «День на самом деле добрый», — насмешливо заметила она, явно пародируя протяжные интонации Лары. И Антон почувствовал, как сами собой дернулись мышцы лица. Нервный тик, мучивший его в подростковом возрасте, неожиданно вернулся. «Как хорошо, что вы это заметили! Люди бегут, суетятся». И не замечают, как много вокруг добра, договорила девушка, бросила на него быстрый взгляд из-под густой черной челки, прятавшей глаза, и кивнула настоящий напротив стул. Садись, Антоша! Он послушался. Кто вы такая и чего хотите? Спросил Антон. Денег? Если да, то должен вас расстроить. У меня. Я лили. «Что?» Девушка едва заметно дернула уголком покрытых яркой помадой губ и повторила. «Меня зовут Лили. Тебе нравится мое имя?» Антон вздохнул и промолчал. «Если говорить о том, чего я хочу, — скучающе продолжила Лили, — то лично я не хочу ничего. Я просто выполняю приказ». Меня отправили за тобой. Отправили? Кто? С Стоянов? Заикаясь, предположил Антон. Девушка снова улыбнулась. Нет, не он. Глафира Ильинична. Помнишь ее? Она передает тебе привет. Глафира Ильинична? Понятно. Антон аккуратно поднялся из-за стола и встал за спинкой своего стула. Не то чтобы стул мог служить надежной защитой, но лучше уж такой условный барьер, чем никакого. — Я пришла из ада, — спокойно сказала Лили. — За тобой. Ты будешь наказан за все твои прегрешения. Антон еще раз внимательно посмотрел на девушку, И перевел взгляд на окно. По стеклу сползали первые капли начинающегося дождя. Из ада. Ну что за шиза. Нужно было уходить. Вести переговоры с этой ненормальной было бессмысленным занятием. С адекватным человеком можно было бы договориться. Предложить деньги. Припугнуть связями Лары выдумать какую-нибудь историю о собственных криминальных знакомствах. Но в случае с психически больным человеком все это не имело никакого смысла. И откуда были линии, узнала о нем и Ларри, что бы ни собиралась делать вариантов ответных шагов было не так уж и много. Фактически сделать можно было только одно. Прямо сейчас уйти из шоколате, отправиться домой собрать свои вещи и как можно быстрее уехать из города. Да, уехать. Куда-нибудь за Урал или еще дальше. Вообще, чем дальше от Рязани, Стоянова и Лары, тем лучше. — Ты не удивлен? — голос Лили прервал его мысли. — Кажется, ты ждал чего-то подобного. Наверное, ты понимаешь, как много грехов накопил за свою недолгую жизнь. — Понимаю, — заверил девушку Антон, — и очень сожалею, очень. Ну, я пойду, наверное, дела. Он развернулся и сделал первый шаг к выходу, когда ему в спину донеслось. — Ты должен раскаяться, искренне, и от всего сердца попросить прощения у всех, перед кем-то виноват. Антон покивал. — Я раскаиваюсь. — покладисто ответил он. — Во всем. А затем, он не заметил, как, Лили вдруг оказалась рядом. Она стояла близко, слишком близко, и держала его за руку. От прикосновения ее ледяных пальцев Антон вздрогнул. — Я не шучу, — холодно сказала Лили. — Я пришла из ада. «У тебя еще есть время покаяться, пока не стало слишком поздно». «Хорошо», — согласился Антон. «Я все понял». Лили поднялась на цыпочки и прошептала ему на ухо. «Не веришь мне? Тогда позвони своему старому другу Марку. Он тебе все объяснит». По лицу Антона неожиданно снова прошла судорога и он схватился за щеку, пытаясь это остановить. «А при чем тут Марк?» — спросил он. «Он был первым», — ответила Лили. «Первым?» Антон моргнул и обнаружил, что девушки рядом с ним нет. Ее вообще нигде не было видно. «Как? Куда она делась?» Голова резко и тошнотворно закружилась. Перед глазами стояла едва заметная пелена. «Какой-то бред!» — сказал сам себе Антон, глядя на стоящую на столике кофейную чашку со следами алой помады. «Бред!» Антон не собирался звонить Марку, прежде всего потому, что не знал его актуального номера телефона. Как-то так получилось, что после окончания школы ни один из них не пытался сохранить связь. Со стороны это могло показаться странным. Всю старшую школу они провели в общей компании. На самом деле это было единственно возможным вариантом развития событий. Антон старательно вытравливал из памяти любые воспоминания о том времени и был уверен, что ни Марк, ни Дэн тоже не горят желанием предаваться ностальгии. Но Антон снова сел за столик, почему-то опять подумал об утреннем разговоре с Ларой и, будто следуя чужой воле, полез в соцсети. Быстро нашел страничку Марка, просмотрел ее, неодобрительно хмыкнул, разглядывая ряд однотипных фотографий на фоне огромного внедорожника. Машина казалась знакомой, Но Антон отмахнулся от первого предположения, пришедшего в голову. «Да, такая же, как у мужа Лары. Да, дорогая. Не каждый может себе такое позволить, далеко не каждый. Но в конце концов по городу ездят, если не сотни, то уж точно десятки именно таких автомобилей в любимом для большинства мужчин среднего возраста черном цвете». Спустя несколько минут Антон решился и написал сообщение. «Привет, Марк. Как у тебя дела? Еще в Рязани?» Он не рассчитывал на быстрый ответ и почти вышел из приложения, когда на экране моргнуло уведомление. «В Рязани. Плохо. Лежу в ОКБ. Чего хотел?» – прочитал Антон и нахмурился. «Что случилось?» – отправил он новый вопрос. Не повезло. Подрезали меня. Нарвался на чокнутую девку. Или не на чокнутую? Хз. Запутался уже. Прилетел ответ. Антон сжал зубы и быстро напечатал. Имя девки. После паузы в несколько десятков секунд на экране высветилось новое сообщение от Марка. Говорила, что ее зовут Лили.